Графиня покраснела, затем побледнела, она закрыла лицо руками. Потом, поборов стыд и обретя хладнокровие, присущее подобным женщинам, она сказала, «Поскольку вы поверенный человека, называющего себя графом Шабером, будьте любезны, сударыня, — перебил Йодервиль, — пока еще я ваш поверенный в такой же мере, как и полковника. Неужели вы полагаете, что я хочу потерять такую ценную доверительницу, как вы? Но вы не хотите меня слушать. Говорите, сударь, — сказала она приветливо. — Ваше состояние перешло к вам от графа Шабера, а вы оттолкнули этого несчастного. Вы так богаты, а граф, по вашей милости, вынужден побираться. Сударыня, адвокаты весьма красноречивы, когда дело красноречиво само по себе. Не забывайте, что в этом деле имеются обстоятельства, способные возбудить против вас общественное мнение. Что ж, сударь? ответила графиня разгневанной манерой Дервилля, сжигавшего ее на медленном огне. «Допустим даже, что ваш Шабер существует, но у меня дети. Ради них суд утвердит мой второй брак, а я отделаюсь суммой в 225 тысяч франков, вернув ее господину Шаберу». «Сударыня, нам неизвестно, как взглянет суд на моральную проблему дела». Если с одной стороны имеются мать и двое ее детей, то с другой страдай человек, раздавленный несчастьями, состарившийся по вашей вине из-за вашего жестокосердия. Где он найдет себе жену? Да и потом вправили судьи приступить закон. С точки зрения закона за вашим браком с полковником сохраняется приоритет. А кроме того, поскольку вы будете выставлены в черном свете, вы рискуете приобрести еще одного противника и притом нежданного. И от этой-то опасности я и хотел бы вас избавить. — Новый противник? — спросила графиня. — Кто же это? — Граф Ферро, сударыня. — Граф Ферро слишком привязан ко мне самой и слишком уважает меня как мать своих детей. — Не говорите таких пустяков юристам, — прервал ее Дервиль. Мы привыкли читать в человеческих сердцах. Сейчас господин Феррони имеет ни малейшего желания расторгнуть свой брак и, несомненно, обожает вас. Но если кто-нибудь шепнет ему, что ваш брак могут признать недействительным, и что вы, его супруга, будете заклеймены общественным мнением как преступница он встанет на мою защиту. Нет, сударыня. Но чего ради он покинет меня? Для того, чтобы жениться на единственной дочери какого-нибудь пера Франции и унаследовать от него это звание по указу короля». Графиня побледняла. «Попалась!» — подумал Дервиль. «Теперь ты в наших руках. Дело несчастного полковника выиграно». Тем более, сударыня, — сказал он вслух, — что совесть его будет спокойна, ибо речь идет не о каком-нибудь проходимце, а о человеке прославленном, о генерале, графе, кавалере ордена почетного легиона, награжденном большим офицерским крестом». Ежели человек этот потребует вернуть ему жену... — Довольно, довольно, — сударь, — сказала она. — Лучшего поверенного, чем вы, мне не надо. — Как же быть? — Идти на мировую. — Любит ли он меня по-прежнему? — спросила графиня. — Думаю, что иначе и быть не может. При этих словах графиня гордо скинула голову. Луч надежды зажегся в ее глазах. Быть может, она рассчитывала сыграть на том чувстве, которое питал к ней ее первый муж, и с помощью какой-нибудь женской хитрости повернуть дело себе на пользу. «Я буду ждать ваших приказаний, сударыня. И в зависимости от них, либо мы предъявим наши бумаги в суд, либо вы соблаговолите сами зайти ко мне, чтобы выработать условия соглашения», сказал Дервиль, откланиваясь.